Глава 4. Подписание завещания отняло куда меньше времени, чем я ожидала. На мой взгляд, его провели с неприличной торопливостью. Роль второго свидетеля поручили Лакею Сэмуэлю, после чего перо немедленно сунули в руку моей тетушке. Я ощутила жгучее желание сказать несколько торжественных слов, приличествующих этому случаю. Однако поведение мистера Бреффа... Убедила меня, что пока он в комнате, от этой затеи лучше воздержаться. Все было кончено меньше, чем в две минуты, и Сэмюэль, так и не услышав приготовленных мною слов, вернулся на первый этаж. Мистер Бреф свернул завещание и посмотрел в мою сторону. По-видимому, с молчаливым вопросом, не пора ли мне уйти и оставить его наедине с тётушкой. Но меня ждала моя миссия, и саквояж с драгоценными публикациями лежал наготове у меня на коленях. С таким же успехом юрист мог пытаться взглядом сдвинуть с места собор святого Петра. Зато он отличался одним несомненным достоинством, очевидно отточенным в суетном мире, все схватывать на лету. Мне показалось, что я произвела на него такой же эффект, как на извозчика. Он тоже пробормотал какие-то ругательства и в сердцах вышел, оставив поле брани за мной. Как только мы остались одни, моя тетя откинулась на диване и в некотором смущении заговорила о завещании. «Надеюсь, вы не чувствуете себя забытой, друзила. Я намерена лично своими руками вручить вам небольшое наследство, моя милая. Вот он, золотой шанс. Я немедленно им воспользовалась. Другими словами, я немедленно открыла свой саквояж и вынула лежавшую сверху книжицу». Она оказалась ранним изданием, всего двадцать м по счету, известного анонимного труда, приписываемого бесценной мисс Беллоус, под названием «Змей, притаившийся в доме». Эта книга, возможно, незнакомая мирскому читателю, призвана показать, как дьявол подстерегает нас даже в наших внешне безобидных повседневных действиях. Больше всего женщине подойдут такие главы, как «Сатана в щетке для волос», Сатана, прячущийся в зеркале, сатана под чайным столиком, сатана за окном и многие другие. Обратите ваше внимание на эту бесценную книгу, дорогая тётя, о лучшем даре я не могу просить. С этими словами я вручила брошюру в раскрытом виде с отметкой в нужном месте. Какой поток горячего красноречия! Содержание: Сатана за диванными подушками. Бедная леди Верендер легкомысленно откинувшиеся на подушке собственного дивана, взглянула на книгу и вернула ее назад с еще большим смущением. «Боюсь, Друзила, придется немного подождать, пока мне не станет лучше, и я смогу это прочесть». Врач сказал. Как только она заговорила о враче, я сразу поняла, что за этим последует. Сколько раз на моей памяти члены печально известной богопротивной медицинской профессии возникали между мной, моими умирающими ближними и моей миссией милосердия под жалким предлогом, будто бы пациенту нужен покой, и что его более всего нарушает мисс Клак с ее книжками. Именно такой обращик слепого материализма, из-под тяжка действующий за моей спиной, пытался сейчас лишить меня права на единственную собственность, на которую я могла претендовать при моей бедности. Право на спасение души моей умирающей тети. Врач сказал, продолжала моя заблудшая родственница, что я сегодня очень нездорова. Он запрещает принимать посторонних и предписывает читать только легкие развлекательные книги, а лучше не читать вообще. Не делайте ничего, леди Верендер, что утомляет ум вызывает учащенный пульс. Вот последние слова Друзила, которые он сказал перед уходом. «Ничего не поделаешь, мне, как и раньше, пришлось лишь только на время уступить. Любое открытое возражение, что моя услуга бесконечно важнее услуг медиков, побудило бы врача воспользоваться человеческой слабостью пациента и пригрозить прекращением лечения. Слава Богу, сеять семена добра можно разными способами, и мало кто владеет ими так же хорошо, как я». «Возможно, через час или два вы почувствуете себя лучше, дорогая моя», — сказала я. «Или проснетесь завтра утром, ощущая смутную тоску в душе, удовлетворить которую сможет даже такая малость, как эта книжица. Вы позволите ее здесь оставить, тетя? Уж против этого врач не может возражать». Я засунула брошюру под диваны и подушки так, чтобы обложка наполовину торчала наружу поближе к ее носовому платку и флакону с нюхательной солью. Всякий раз, нашаривая их, рука тети будет дотрагиваться до книги. И кто знает, возможно, однажды книга затронет ее душу. Сделав эти приготовления, я посчитала разумным удалиться. «Не буду более мешать вашему отдыху, дорогая тетя. Я могу навестить вас завтра». С этими словами... Я невзначей посмотрела в сторону окна. На подоконнике в ящиках и горшках стояло множество цветов. Леди Верендер имела странную привязанность к приходящей красоте и завела привычку время от времени любоваться цветами и вдыхать их запах. У меня в голове мелькнула новая мысль. «О, можно сорвать цветочек?» — спросила я и подошла к окну, стараясь не возбуждать подозрений. Но вместо того, чтобы сорвать цветок, я добавила новый, еще одну книгу из моего саквояжа и оставила тете сюрприз среди Герани и роз. За первой пришла вторая удачная мысль. Почему бы не оставить для бедняжки такой же сюрприз в каждой комнате? Я немедленно попрощалась и через переднюю проскользнула в библиотеку. Сэмюэль поднялся было наверх, чтобы проводить меня, Решил, что я уже ушла, и спустился обратно вниз. На столе в библиотеке мне попались две развлекательные книги, рекомендованные доктором-безбожником. Я тут же спрятала их, накрыв сверху двумя бесценными брошюрами. В комнате для завтрака в клетке пела тетушкина любимая канарейка. Тетя всегда кормила птичку сама. Под клеткой на столе были рассыпаны горошины крестовника. «Крестовник. Ядовитое растение для человека». Автор проводит аналогию с ядовитым характером сочинений «Мисс Клак». Я положила среди них еще один экземпляр. Новая возможность разгрузиться саквояж представилась в гостиной. На фортепиано лежали ноты любимых музыкальных пьес моей тети. Я всунула между ними еще две книги. Еще одну оставила в глубине гостиной под незаконченной вышивкой которой, как мне было известно, занималась леди Верендер. Из гостиной можно было пройти в еще одну маленькую комнату, отделенную вместо дверей занавесками. На каминной полке лежал простенький старомодный тетушкин веер. Я открыла девятую книгу на очень важном месте и вложила веер вместо закладки. Возник вопрос, не подняться ли еще выше на спальный этаж, рискуя быть застигнутой врасплох, Я оскорбленный любительницей ленточек и бантов. Ну и что с того? Плох тот христианин, который боится оскорблений. Я поднялась наверх, готовая ко всему. Все было тихо, кругом ни души. Очевидно, слуги ушли пить чай. Первой мне попалась спальня тети. Напротив кровати на стене висел маленький портрет моего дорогого покойного дяди, сэра Джона. Он словно смотрел на меня и с улыбкой говорил «Друзила, действуй!» По обе стороны постели стояли столики. Тетя плохо спала, и ночью ей требовалось, или так она считала, масса всяких вещей. Я положила первую книгу рядом со спичками на одном столике, а вторую под коробку шоколадного дрожжа на другом. Захочет ли она зажечь спичку или взять угощение? Ее взгляд или рука неизбежно наткнутся на бесценное здания, которая с безмолвным красноречием призовет Прочитай меня, прочитай меня. На дне свояжа оставалась одна единственная книга, а неисследованной последняя комната, примыкающая к спальне ванная. Я заглянула в нее, благой внутренний голос никогда меня не обманывающий прошептал. Ты приготовила ей сюрприз повсюду в доме. Приготовь еще один в ванной и дело твое будет сделано. Я рассмотрела наброшенный на стул халат. У халата имелся карман, в него-то я и положила последнюю брошюру. Возможно ли передать на словах острое ощущение выполненного долга, когда я выскользнул на улицу, никем не замеченная, с пустым саквояжем под мышкой? О, мои светские друзья, гоняющиеся за фантомом по имени «Удовольствие» в греховном лабиринте беспутства, Насколько легче быть счастливой, если попросту творить добро? Складывая в тот вечер одежду перед сном и размышляя о сокровищах духа, рассыпанных мною щедрой рукой по всему дому моей богатой тети, клянусь, я вновь ощутила себя свободной от всех тревог, оки малое дитя. На сердце было так легко, что я спела куплет из вечернего псалма. В голове стояла такая легкость, что я заснула прежде, чем допела Псалом до конца, истинно Акималое дитя. Так прошла эта блаженная ночь. Проснувшись на следующее утро, я почувствовала себя такой молодой. Я бы сказала, что и выглядела помолодевшей, будь я способна предаваться заботам о бренной плоти. Но я не способна, а потому промолчу. К обеду, не ради плотской потребности в пище, А исключительно, чтобы проведать дорогую тетю, я надела чипец и отправилась на Монтегю-сквер. Когда я уже была готова выйти из дома, в дверь заглянула служанка, работающая в номерах, где я тогда жила, и сказала «Слуга от леди Верендер, к мисс Клак. Во время моего проживания в Лондоне я снимала второй этаж дома, в котором обычно принимают гостей. Передняя приемная служила мне гостиной». Крохотная комната с низким потолком и бедной обстановкой. Но как она была опрятна? Я выглянула в коридор, чтобы узнать, кого из слуг леди Верендер прислала ко мне. Это был молодой лакей Сэмюэль, вежливый юноша со свежим цветом лица, услужливый и сообразительный на вид. Я всегда испытывала духовное влечение к Сэмюэлю и желание вступить с ним в серьезный разговор, а потому воспользовалась случаем, чтобы пригласить его в свою гостиную. Он вошел с большим пакетом под мышкой. Лаки опустил его на пол, чуть ли не с испуганным видом. «От Миледи с поклоном, мисс, велено передать, что там есть для вас письмо». Передав сообщение, румяный молодой человек удивил меня выражением своего лица. Он, похоже, хотел бежать без оглядки. Я удержала его, задав пару любезных вопросов. «Смогу ли я увидеть тетю, если приеду на Монтегю-сквер?» Нет, она куда-то уехала. Мисс Рэчел уехала вместе с ней. Мистер Эблойд тоже сел с ним в карету. Зная, насколько мистер Готфри запустил благотворительную работу, я посчитала странным, что он поехал на прогулку, словно праздный повеса. Я задержала Сэмюэля на пороге и задала еще несколько вопросов. Мисс Рэчел собиралась вечером на бал, а мистер Эблойд договорился приехать на чашку кофе и отправиться вместе с ней. На завтра назначен большой концерт. Самюэль получил указание заказать места для большой компании, в том числе для мистера Эблойда. «Боюсь, все билеты продадут», — сказал невинный юноша, — «если я не потороплюсь». Он сказал эти слова уже на бегу, и я снова осталась наедине с тревожными мыслями. В тот вечер перешивочное общество проводило специальную встречу, созванную исключительно ради того, чтобы получить советы и поддержку от мистера Эблойта. А он вместо того, чтобы поддержать моих сестер, утопающих в целом море штанов, договаривается пить кофе на Монтагю-сквер, а потом ехать на бал. На следующий день после полудня был намечен слет воскресного общества опеки над любушками слуг британских дам. Вместо того, чтобы своим присутствием вдохнуть жизнь в дышащую на ладан организацию, он решает составить партию мирским бездельникам на утреннем концерте. «Что бы это значило?» – спросила я себя. «Увы, это значило, что наш христианский Витязь предстал в моих глазах в новом свете и связал себя с самыми ужасными вероотступниками нашего времени. Однако вернемся к хронике текущего дня». Оставшись в комнате одна, я, естественно, обратила свое внимание на пакет, вызвавший у румяного юноши такой странный испуг. Неужели моя тетушка прислала завещанное? Лишнюю одежду, потертые серебряные ложки, вышедшие из моды украшения, что-нибудь в этом роде? Готовая все принять и ничего не отвергать, я вскрыла сверток. И что же я увидела? 12 бесценных книг, которые я накануне разложила по всему дому. Все до одной вернули назад по распоряжению врача. Неудивительно, что юный Самюэль смущался, доставляя посылку в мою комнату. Неудивительно, что убежал стримглав, едва выполнив поручение. Что до письма моей тети, то бедняжка попросту признала, что не посмела перечить медику. Что мне оставалось делать, с такой подготовкой и принципами, как у меня? Я не сомневалась ни минуты. Однажды укрепившись в своем сознании и посвятив себя пользе ближнему, истинный христианин никогда не отступает. Когда мы исполняем свою миссию, ни общество, ни домашнее не способно на нас повлиять. Пусть наша миссия приводит к повышению налогов, к мятежам, войнам, мы продолжаем свой труд, не считаясь ни с какими людскими соображениями, движущими миром вокруг нас мы выше здравого смысла, мы не подвластны насмешкам, мы не смотрим ничьими глазами, не слушаем ничьими ушами, не чувствуем ничьим сердцем, только своими собственными. Какое славное преимущество, и чем оно заслужено? Ах, друзья мои, можете оставить ваши досужие вопросы при себе. Мы единственные, кто его заслуживает, потому что мы единственные, кто всегда во всем прав». Поэтому я недолго задумывалась, в какую форму облечь мою благочестивую настойчивость в отношении заблудшей тетушки. Наставление моих друзей-духовников леди Верендер отвергла сама. Наставление с помощью книг потерпело неудачу из-за упрямства нехристи доктора. Ничего, что у нас еще в запасе? В запасе у нас наставление с помощью записочек. Раз книги отправили обратно... Надо сделать выписки из книг разным почерком, адресовать письма моей тёте, одни отправить по почте, другие разложить в доме вручную по тому же плану, по какому я действовала накануне. Письма не вызовут подозрений, письма всегда открывают, а открыв могут и прочитать. Несколько штук я написала сама. Дорогая тётя, могу ли я обратить ваше внимание на эти несколько строк и прочее? «Дорогая тетя, вчера вечером, читая, я наткнулась на следующий пассаж» и прочее. Другие письма написали для меня мои дорогие соратницы по перешивочному обществу. «Милостивая государыня, извините, что к вам обращается верный бескорыстный друг. Милостивая госпожа, позвольте серьезной особе сказать вам несколько ободряющих слов». Используя эти и другие похожие формы любезного обращения, Мы воспроизвели все бесценные отрывки в таком виде, в каком их не заподозрила бы даже бдительное око врача-материалиста. Еще до того, как стемнело, у меня на руках вместо дюжины проникновенных книг была дюжина проникновенных писем. Шесть я немедли отправила по почте, а еще шесть положила в карман, чтобы лично разложить в доме завтра. После двух пополудней я вновь вступила на поле богоугодной брани, Еще раз любезно расспросив Самуэля на пороге дома леди Верендер. Тетя плохо спала, она находилась в той самой комнате, где я подписалась под ее завещанием и пыталась немного подремать на диване. Я сказала, что подожду в библиотеке, надеясь увидеть ее немного позже. В предвкушении от распространения писем мне не пришло в голову спросить о Рэчел. В доме стояла тишина, С начала музыкального представления уже прошел час. Я понадеялась, что она с компанией ловцов удовольствий, увы, включающий в себя и мистера Годфри, все еще на концерте. И не тратя времени зря, Риана принялась за богоугодное дело. Утренняя корреспонденция, в том числе шесть проникновенных писем, которые я отправила вчера вечером, лежала на столе в библиотеке невскрытой. Очевидно, тете было не по силам справиться с массой писем. И войдя она потом в библиотеку, их количество могло ее отпугнуть. Одну из писем из второй шестерки я положила на каминную полку, отдельно от остальных, чтобы привлекала внимание. Второй намеренно бросила на пол в комнате для завтрака. Первый же случившийся слуга подумает, что хозяйка обронила письмо и не замедлит возвратить его. Окончив посев добра на первом этаже, я резво взбежала наверх, чтобы рассыпать благодать на полу гостиной. Едва ступив в первую комнату, я услышала двойной стук в парадную дверь, мягкий, вкратчивый, неназойливый. Прежде чем я успела вернуться в библиотеку, где мне полагалось сидеть и ждать, шустрый молодой лакей уже явился в переднюю и открыл дверь. «Какая разница?» — подумала я. В своем состоянии тетушка не станет принимать гостей. К моему изумлению и ужасу, для стучавшего было сделано исключение из общих правил. Голос Сэмюэля внизу, очевидно, после ответа на какие-то вопросы, которых я не расслышала, отчетливо произнес «Прошу вас следовать наверх, сэр». В следующий момент я услышала шаги, мужские шаги, на лестнице, ведущей в гостиную. «Кем мог быть этот особенный гость?» Ответ пришел почти одновременно с вопросом «Кем, как не врачом?». В случае появления любого другого гостя я бы не стала прятаться. В том, что мне наскучило сидеть в библиотеке, и я поднялась ради перемены места на другой этаж, не увидели бы ничего необычного. Однако самоуважение диктовало отказ от встречи с оскорбившим меня человеком, распорядившимся отправить мои книги назад. Я проскользнула в маленькую комнатку, примыкавшую к задней части гостиной, о которой говорила раньше, и опустила занавески в дверном проеме. Достаточно было подождать пару минут, и, как водится в таких случаях, доктора провели бы к больной. Я выждала пару минут, потом еще пару. Гость беспокойно расхаживал туда-сюда что-то, бормоча себе под нос. Голос показался мне знакомым. Не ошиблась ли я? «Неужто это не врач, а кто-то другой? Например, мистер Бреф? Нет. Безошибочное чутье подсказывало мне, что это был не мистер Бреф. Кто бы там ни расхаживал, он продолжал говорить сам с собой. Я отодвинула портьеру, открыв малюсенькую щелку, и прислушалась. «Сегодня же и сделаю», услышала я. И слова эти произнес голос, принадлежащий мистеру Годфри Эблуайту.